Позевывая, Флавьер сунул газету в карман. Война уже не интересовала его. Единственное, что имеет значение, — это Мадлен. Он устроился на террасе кафе, заказал содовый, грезы Мадлен на могиле Полины, тоска под сторонней жизни. Нет, это невозможно. Но разве кому-нибудь дополнено известно, что возможно, а что нет? Славьер вернулся к себе с мигренью. Пролистал словарь «Ларус» на букву «Л». Разумеется, ничего не нашел. Он знал, что фамилии Лажерлак в словаре не окажется, но не смог бы заснуть, если бы на всякий случай не проверил. Просто на всякий случай. Он предвидел, что предпримет еще массу абсурдных шагов. На всякий случай. он начинал думать о Мадлен как терял хладнокровие. Женщина с тюльпаном. Он попытался набросать силуэт, склоненный над водой. Потом сжег листок и проглотил две таблетки снотворного. Мадлен прошла мимо палаты депутатов, перед которой мерно вышагивал часовой с винтовкой. Как и накануне, она вышла из дому сразу же после отъезда Живиня. Однако на сей раз она шла быстро, и Флавьер следовал за ней почти вплотную, опасаясь несчастного случая. Она переходила проезжую часть, не обращая внимания на несущиеся машины. Куда она так спешит? Серый костюм она сменила на коричневый, весьма заурядный и надела на голову билет. Низкие каблуки изменили ее походку. Теперь она выглядела еще моложе, у ее облики появилось что-то мальчишеское. Она пошла по бульвару Сан-Жермен, прячется от солнца в тени высоких зданий. Может быть, она направляется в Люксембургский сад или в географический зал на какой-нибудь спиритический сеанс? Внезапно Флавьер все понял для пущей уверенности он подошел к ней поближе, настолько близко, что уловил аромат ее духов, сложный букет, более всего напоминающий запах увядающих цветов плодородной земли, где-то он встречал уже этот запах, конечно же, вчера на безлюдных аллеях кладбища Паси. Ему нравился этот запах, он воскрешал в его памяти. Бабушкин дом, расположенный на склоне горы близ Сомюра. Люди там жили прямо в скалах. В дом они забирались по лестнице, подобно Робинзону. То там, то сям в скалах торчали печные трубы. Над каждой трубой на белой породе чернела копоть. Приезжая на каникулы, он бродил в тех местах, с любопытством разглядывая странные помещения, внутри которых тускло отсвечивала мебель. Что это было? Жилье, бывшие рудничные постройки. Никто толком не знал. Как-то раз он залез в одну такую конуру, покинутую владельцем. Дневной свет едва просачивался в вглубь помещения. Стены были холодные и шершавые, как края ямы, а тишина стояла просто нестерпимая. По ночам сюда, наверное, доносился топот кротов под землей, а с потолка падали. Извивающиеся червяки. Рашатанная задняя дверь открывалась в подземелье, из которого тянула затклостью. Видимо, она вела в запретный мир бесчисленных галерей, штолен, переходов, пробуравивших на трускал. Там на пороге, где из почвы выпучивались белесые грибы, начинался большой страх. Отовсюду пахло землей. Пахло духами Мадлен. И здесь, на залитом солнцем бульваре, где тени, оттрепетавшие на метру молодой листвы, измеились по земле, как протягиваемые руки, Лавьер вновь испытал на себе силу мрака и понял, почему Мадлен нашла в его душе столь горячий отклик. Из глубин памяти всплывали и другие образы. Из них один предстал перед флавьером особенно ярко. В двенадцать лет, устроившись в тени скал, откуда открывался вид на необозримую туманную даль лугов, виноградников и облаков, он целыми днями читал незабываемую книгу Киплинга «Свет погас». Гравюра на первой странице изображала девочку и мальчугана, склонившихся над револьвером. Он отчетливо вспомнил фразу, которая тогда неизвестно почему трогала его до слез. Это был Береллон. Он держал путь на юг Африки. Девочка в черном. И в этом не сомневался. Была похожа на Мадлен. Об этой девочке он грезил вечерами, погружаясь в сон. Это ее легкие шаги слышались ему во сне. Да, все это смешно, по крайней мере, для такого человека, как живинь. Но тем не менее все это правда. Правда на другой манер, в ином плане. Правда на подобие позабытого и вновь обретенного сна, потрясающего своей таинственной очевидности. Мадлен плыла перед ним с густком тени. Вся во власти темных закоуков своего подсознания от нее пахло хризантемами. Она свернула на улицу святых отцов, и Флавьер испытал нечто вроде горького удовлетворения. Это тоже пока еще ничего не значило, и все же...